Старый Байерд фыркнул, в сердцах затопал к своему стулу и с грохотом прислонил его к дверям. Кассир бесформенной массой осел на табурете. Где-то далеко в глубине его тучного тела урчал смех. Не поворачивая головы, он сказал. — Полковник позволил Виллу Фолзу намазать себя этой мазью. — Сноупс! сидевший за своей конторкой, ничего не ответил и даже не поднял головы. Мальчик вскоре зашевелился и с независимым и невинным видом пошел прочь. Вирджил Бирт теперь владел пистолетом, стреляющим струей аммиачной воды, от которой нестерпимо жгло глаза, маленьким волшебным фонарем и коробка из-под конфет со стеклянной крышкой, в которой он хранил птичьи яйца, коллекцию насекомых, умиравших медленной смертью на булавках, а также небольшое сокровище, состоящее из мелких монет. В июле Сноупс переменил свое место жительства. Он старался не встречаться с Верджелом на улице и недели две совсем его не видал пока однажды вечером, выходя после ужина из своего нового жилища, не наткнулся на Вирджила, тихо и благовоспитанно сидящего на ступеньках парадного крыльца. «Хелло, мистер Сноупс», — сказал Вирджил. В этот вечер, когда старый Байерт вернулся домой, негодованию ярости мисс Дженни не было пределов. «Ах ты, старый упрямый осел!» — возмущалась она. «Мало того, что Байер тебя скоро на тот свет отправит, так тебе еще надо, чтобы этот старый шарлатан Вилл тебе заражение крови устроил». И это после того, что сказал тебе доктор Олфорд. А ведь с ним согласился даже Люш Пибоди, который считает, что хинином и каламелью можно вылечить все, начиная от сломанной шеи, и кончая отмороженными ногами. «Никакого терпения с вами нет. Хотела бы я знать, за какие грехи я должна жить с такой публикой. Только Байерт немного утихомирился, и я теперь не вскакиваю, как ошпаренный при каждом телефонном звонке. Как тебе непременно понадобилось, чтобы этот несчастный попрошайка намазал твою физиономию дегтем и сапожной ваксой? Кончится тем, что в один прекрасный день Я соберу свои вещи и переведу жить в такое место, где про Сарторисов никто никогда и слыхом не слыхал. Она продолжала кричать и возмущаться, и старый Байерд кричал и сквернословил в ответ. Голоса их гремели, разносясь по всему дому, а на кухне, навострив уши, сходили на цыпочках Элнора с Саймоном. В конце концов старый Байерд вышел вон, сел на лошадь и уехал, оставив мисс Дженни охлаждать свой гнев в одиночестве. И в доме на некоторое время воцарился мир. Однако за ужином утихшая была буря разразилась с новой силой. Сидя за дверью чулана, Саймон слышал их крики и голос молодого Байерда, который пытался их перекричать. «Тише! Тише!» — ревел он. «Ради бога, тише! Я из-за вас собственного голоса расслышать не могу!» Мисс Дженни мгновенно переключилась на него. «А ты тоже хорош! Такой же несносный, как он! Упрямый и надутый осел! Носишься в автомобиле, как угорелый, по всей округе, Воображая, будто кто-нибудь пожалеет, если ты сломаешь свою никчемную шею, а потом являешься к ужину вонючей, как конюх. И все потому, что ты был на войне. Уж не думаешь ли ты, что больше никто никогда ни на какой войне не был? Может, ты воображаешь, что когда мой Байерт вернулся с Великой войны, он тоже до смерти надоедал всем в доме? Нет. Он был джентльмен, он и буянил, как джентльмен, а не так, как вы, деревенщина из Миссисипи, олухи несчастные. Ты только подумай, какие подвиги он совершал верхом на обыкновенной лошади, и никаких ему аэропланов не требовалось. А ты подумай, что это была за война». «Это же не война, а детские игрушки», — отвечал Байерт. «Такая жалкая война, что дедушка даже не хотел остаться в вердюнии где они воевали». «А кому он там был нужен?» — возразила мисс Дженни. «Человек, который мог выйти из себя только потому, что солдаты его сместили и выбрали себе другого полковника получше, разозлился и вернулся сюда во главе шайки оголтелых головорезов. «Не война, а детские игрушки», — свердил молодой Байерт, — «да еще на лошади. Каждый дурак может воевать на лошади, да только вряд ли он на нечего добьется». «По крайней мере, он добился того, что его приличным способом убили», — отрезала Мизженни. «Он на своей лошади сделал больше, чем ты на этом своем аэроплане».